Иван Иванович Шишкин. 1832-1898 годы. Шишкин ярчайший представитель передвижничества, один из основоположников русского национального реалистического пейзажа. Крамской писал о достоинствах художника: "Шишкин нас просто изумляет своими познаниями. И когда он перед натурой, то точно в свои стихи" Тут он и смелый, ловок, не задумывается, как, что и почему. Тут он всё знает. Я думаю, что это единственный у нас человек, который знает природу учёным образом. Шишкин верстовой столб в развитии русского пейзажа, это человек-школа. Иван Иванович Шишкин родился 25 января 1832 года в Елабуге в семье небогатого купца. Дед Шишкина Выделывал тонкие изделия из серебра, за что был прозван серебряковым. Отец Иван Васильевич и лабушский Кулибин, в числе прочих своих бесчисленных умений, хорошо резал по дереву и камню. Вспоминает Комарова, дочь сестры художника. Его отец считался в своём городе учёным человеком и хотел, чтобы его сын получил по возможности хорошее образование, почему сначала Кроме уездного училища, посылал его к разным учителям, а в 1844 году отвёз в Казанскую гимназию. Сверх любви к чтению Иван Иванович с ранних лет обнаружил страсть к рисованию и всю бумагу, которая ему попадалась под руку, покрывал рисунками и изображениями того, что видел дома и в училище. Поступив в гимназию, Он встретил там нескольких товарищей, с которыми мог не только устраивать себе развлечения в бурсацком вкусе, как, например, выходить на кулачные бои, но и рисовать, и рассуждать об искусстве. Однако тогдашняя гимназия с её узкой формалистикой до такой степени не соответствовала стремлениям и наклонностям молодого Шишкина. казалось ему так нестерпимо, что возвратясь на лето 1848 года в Елабугу, он объявил родным, что в гимназию больше не вернётся, чтобы не сделаться чиновником, чего он боялся всю жизнь. Отец не стал настаивать, и Ванечка был водворён в верхнем этаже родительского дома. В 1852 году Иван едет в Москву и поступает в Московское училище живописи и ваяния. Здесь он получил солидную профессиональную подготовку под руководством художника Макрицкого. В училище Шишкин сближается с Перовым, с Прянишниковым, Маковским, занявшими позднее видное место в русском реалистическом искусстве. Отправляя Шишкина в 1856 году в Академию Макритский сказал: "Лишились мы отличного и доравитого ученика, но надеемся увидеть в нём со временем отличного художника, если он с той же любовью будет заниматься в академии". До 1860 года Шишкин продолжает обучение в Петербургской академии художеств у Воробьёва. Успехи молодого художника отмечаются золотыми и серебряными медалями. Стремление к верности сходству, портретности изображаемой природы проявляется уже в ранней работе Виттова в окрестностях Петербурга, 1856 год. В 1858-59 годах молодой художник упорно занимается рисунком с натуры, много работая в летние месяцы под Сестрорецком и на острове Валаами на Ладожском озере. В 1860 году за пейзаж Вид на острове Валаами Шишкин удостоивается первой золотой медали, а вместе с ней и право на заграничную командировку. Однако он не спешит за границу и весной 1861 года отправляется в Елабугу, где много пишет на природе, от которой только может быть существенная польза для пейзажиста. Тогда уже складывается творческое кредо художника. Одно только безусловное подражание природе может вполне удовлетворить требованиям ландшафтного живописца, и главнейшее дело пейзажиста есть прилежное изучение натуры. Природу должно искать во всей её простоте. Рисунок должен следовать за ней во всех прихотях формы. Весной 1862 года вместе с Якоби Пенсионер Шишкин выезжает в Германию. До 1865 года он будет жить в основном в Германии, Швейцарии и Франции. Шишкин примерно полгода занимается в мастерской Коллера в Цюрихе, а в остальное время работает самостоятельно. В июне 1865 года он возвращается в Россию и лето проводит на родине в Елабуге. В сентябре За картину Вид в окрестностях Дюссельдорфа 1864 год Шишкин получает звание академика и с октября окончательно поселяется в Петербурге. Картина Рубка леса 1867 год своеобразный итог раннего периода творчества художника. Шаг вперёд делает Шишкин в картине Полддень в окрестностях Москвы. 1869 год. Используя естественный мотив дороги, Шишкин мастерски строит композицию картины. Встречным движением идущих на зрителя групп крестьян заставляет он ещё раз ощутить глубокое пространство озарённой солнцем равнины. В 1868 году Шишкин женился на сестре художника Васильева Евгения Александровна была простая и хорошая женщина, и годы её жизни с Иваном Ивановичем прошли в тихой и мирной работе. Средства уже позволяли иметь скромный комфорт, хотя с постоянно увеличивающимся семейством Иван Иванович не мог позволить себе ничего лишнего. Знакомых у них было много, у них часто собирались товарищи и между делом устраивались игры. и Иван Иванович был самым радушным хозяином и душой общества. В апреле 1874 года умирает жена, оставив двоих детей, дочь и сына, который тоже вскоре умирает. С ее смертью начинается темная полоса в жизни Ивана Ивановича. Он начинает пить не в компании, как раньше, а дома, постоянно, и его некому было удержать. В своей тёще, которая поселилась у него, он находил даже поддержку этому. Он начал опускаться нравственно. Его характер портился так, как ничто не влияло на него так ужасно, как водка. Мало помалу он отдалялся от общества Крамского, которое один имел на него влияние, и опять сошёлся ближе с друзьями своей юности, которые все страдали той же болезнью, и в это время совсем уже опустились как художники. Шишкина спас разве только его успех, который он уже себе обеспечил, восприимчивость и сила, которыми отличался его организм. В 1870 году Шишкин становится одним из членов учредителей товарищества передвижных художественных выставок и остаётся верным ему в течение всей своей жизни. На первой передвижной выставке он выступает с картинами Вечер Сосновый лес и берёзовый лес. А в 1872 году по этюдам с натуры пишет в мастерской Крамского Сосновый бор, оценённый Крамским как одно из замечательнейших произведений русской школы. За картину Лесная глушь, 1872 год, Шишкин получает звание профессора пейзажной живописи. Искусствовед Прахов писал: Настоящая краса всероссийского пейзажа из Полинские почти девственные леса позднее завоёвывают себе почётное место в русском искусстве благодаря классической деятельности Шишкина. Он первый отнёсся к лесу с такой искренней и глубокой любовью и первый сумел воспроизвести русский лес таким блестящим, образцовым совершенством, по крайней мере, со стороны рисунка. Лесная глушь, и в особенности сосновый бор, с парой медведей под сосной останутся навсегда славным памятником этой деятельности, глубоко народной, здоровой, серьёзной и суровой, как сама северная природа. Шишкин не увлекается миловидными, так сказать, жанровыми мотивами природы, где суровость пейзажа смягчается присутствием домашних животных или человека. Он не увлекается также случайностью световых эффектов, на что пошёл бы человек, знающий лес лишь с налёту, нет. Он как истинный сын дебри русского севера, влюблён в эту непроходимую суровую глушь, в эти сосны и ели, тянущиеся до небес, в глухие дикие залежи из полинских дерев, поверженных страшными стихийными бурями. Он влюблён во всё свои образы каждого дерева, каждого куста, каждой травки, и как любящий сын, дорожащий каждой морщиной на лице матери, он с сыновней преданностью, со всей суровостью глубокой искренней любви передаёт в этой дорогой ему стихии лесов всё, всё до последней мелочи, с умением истинно классическим. В 70-х годах художник очень много работает над изучением природы. В лучших произведениях Шишкина всё настойчевее и сильнее начинают звучать эпические ноты. Предельно ярко выраженная тема эпического пейзажа достигла в знаменитой картине Рожь. Она была представлена в 1878 году на шестой передвижной выставке. Стасов писал: Наши пейзажисты представили на передвижную выставку несколько прекрасных вещей. Первое место занимает Рож господина Шишкина. Мотив им кажется ещё никогда не пробованный и мастерски не выполненный. Эта Рожь кажется сам 80. Такая она тучная, роскошная, она наполняет золотистыми отливами всю картину и только в середине разгибается в обе стороны, чтобы пропустить вьющуюся тропинку с бредущими по ней крестьянами. В двух местах из заржи поднимаются великолепными лиственными столбами громадные сосны, словно колонны портала. Зимой 1877 года Иван Иванович познакомился с молодой красавицей и художницей Ольгой Антоновной Лагадой. Летом 1880 года Шишкин был уже её женихом. После свадьбы Дом Шишкиных скоро приобрел репутацию самого симпатичного. На их воскресеньях разыгрывались шарады, дурачились, танцевали в разных смешных костюмах, веселились от души без стеснения. И работа спорилась. 80-е годы ознаменовались подлинным расцветом таланта Шишкина, о чём говорят такие картины, как Среди долины ровные, лесные дали и дубовые рощи. Для полотна среди долины ровные, 1883 год, в самой природе посчастливилось художнику найти широкие просторы и могучий дуб, о котором поётся в этой песне. Розовыми кудрями лепещет вечерние облака у горизонта скопились тучи, издалека слышится раскаты приближающаяся грозы, а могучий дуб чуть шевелит дремучей усилий ветвей навстречу грядущим бурем. Любовью к родине подсказано это романтическое решение: обыкновенный пейзаж перерастает в героический образ. В 1884 году появляется удивительная по охвату изображённого пространства картина Лесные дали. Перед зрителем, который как бы видит пейзаж с горы, расстилается широкая панорама лесов. Вдали один за другим виднеются невысокие, сглаженные временем веков горные хребты Урала, густо поросшие хвойными лесами. Их ритм придаёт всему пейзажу величественный покой, широту. Чуть поблёскивают вдали горные озёра, всё одето утренним туманом. Седой Урал раскрывается перед нами во всей своей мощи и величии. Круглов Великолепно написано могучая дубовая роща, 1887 год. Кора на дубах написана с натюрмортной выразительностью, уверенным, зрелым мазком. Шишкин достигает замечательной силы в передаче объёмности, рельефности деревьев, их стволов и листвы. Сила и убедительность шишкинских образов природы, простота и доходчивость сюжета и Блестящая техника исполнения явились результатом тщательной продуманности и необычайной требовательности художника к работе над этюдом. Художник писал: "Великое значение имеет практика. Она одна только даёт возможность художнику разобраться в той массе сырого материала, которую доставляет природа. Поэтому изучение природы необходимо до всякого художника, а для пейзажиста в особенности". Одним из самых популярных произведений русской живописи является картина Шишкина «Утро в сосновом лесу» 1889 год. Замысел этой картины был подсказан Шишкину и его приятелям, художникам-передвижникам Савицким, который написал в картине «Медведи». В этой картине Шишкин словно вводит зрителя в лесную чащу, где под присмотром медведицы Резвятся медвежата коробкой на вырванную бурей с корнем могучую сосну. Перед ними жизнь природы в местах, где ещё не ступала нога человека. Ощущение красоты девственной лесной чащи усиливается поэтическим мотивом раннего утра. Голубоватый туман ещё окутывает стволы сосен, и только вершины их освещены лучами восходящего солнца. В последнее десятилетие своего творчества Шишкин добился успехов в области колорита, в передаче светловоздушной среды. Девяностые годы Шишкин встретил полными сил. На каждой передвижной выставке он обязательно бывал представлен несколькими работами. Для него, казалось, не было трудностей, отмечает Савинов. Он мог создать подряд несколько выдающихся произведений. Картины в лесу графини Мордвиновой Петергов, Дождь в дубовом лесу на севере диком, столь не схожие между собой, были написаны за несколько месяцев 1891 года. В первой из них ритм стройных стволов, уравновешенность композиции в целом, красота живописного тона делают картину одним из высоких достижений художника. Шишкин удачно преодолел в ней трудности изображения глубины леса в сумеречном вечернем освещении. Иным произведением является вторая картина. Пелена дождя скрывает в ней детали, на лёгком серебристом фоне яснее выступают деревья первого плана и несколько человеческих фигур, их вписал в картину тоже Савицкий. Картина кажется прозрачной и лёгкой. На севере диком эксперимент художника в существование которого он оказался победителем. Одинокая сосна, занесённая снегом, возвышается на скале над далию северных лесов, исчезающих в темноте зимней ночи. Только снег на сосне сияет в лунном свете. Неожиданные контрасты, концентрация внимания на одном дереве, резкая синева не только ново для Шишкина. Они говорят о смелости исканий художника на пороге Последнее десятилетие его жизни. В конце того же 1891 года Шишкин совместно с Репиным организовал в залах Академии художеств выставку своих произведений. Большей частью экспонатов выставки явились его недавние этюды. Подобной выставки этюдов у нас ещё не было, заявляли газеты. Наследие Шишкина не ограничивается живописными произведениями, Он был прекрасным мастером рисунка и офорта. За свою жизнь, выдающийся пейзажист создал сотни блестящих рисунков и несколько серий офортов. Яркую оценку Шишкину как рисовальчику дал в своей книге Далёкое и близкое Репин. Громче всех раздавался голос богатыря Шишкина, как зелёный могучий лес, он заражал всех своим здоровым весельем и правдивой русской речью. Немного нарисовал он пером на этих вечерах своих превосходных рисунков. Публика бывала ахала за его спиной, когда он своими могучими лапами ломового и корявыми, мозолистыми от работы пальцами начнёт корёжить и затирать свой блестящий рисунок, а рисунок, точно чудом или волшебством каким, от такого грубого обращения автора, выходит всё изящней и блистательней. В начале 1898 года художник написал картину "Корабельная роща". Как бы возвращаясь к дням своей юности, к первичным сильным впечатлениям от лесов родного края, Шишкин создаёт монументальное полотно с гигантами соснами, точно подпирающими ветвистыми кронами само небо, пишет Прытков. Перед нами Своеобразный итог многолетней творческой жизни великого художника его Лебединая песня. Умер Шишкин 20 марта 1898 года, сидя за мальбертом, работая над новой картиной.